Глава 13. Простите, можно войти? спросила я с замиранием сердца, ожидая ответа. Да. Донесся до меня приглушенный дверью голос. Я взяла себя в руки, заставляя толкнуть дверь и сделать шаг в комнату, в которой натерпелась только страха, к тому, чье слово чуть не стоило мне жизни. Вы сказали что я могу приходить в любое время. Прошептала я, видя, что император восседает за столом. Роскошное кресло из кроваво-алого бархата подчеркивало белизну костюма. Темные шторы на огромных окнах были приспущены, отчего в комнате царил полумрак. «Как же он хорош!» – подумала я с горькой усмешкой. «Я... понимаю...» произнесла я, опустив голову. «Реверанс, дура!» Ущипнула я себя, растягивая юбку и неуклюже приседая. «Что вы сейчас обижены на вашу матушку?» Я чувствовала, что в моих силах что-то изменить. В моих силах объяснить ему, что происходит. А с другой стороны, страдания и переживания никогда еще не помогали пациентам а лишь наоборот, ухудшали их состояние. От нервов и сахар подняться может, а это нам ни к чему. «Но поймите ее правильно, она всю жизнь жила со своими привычками», выдохнула я, заглядывая в красивые синие глаза, похожие на темное вечернее небо. «И теперь полностью менять свою жизнь и образ жизни ей тяжело». «Ты пришла, чтобы сказать мне это?» Холодным голосом спросил император, а я увидела на его столе кучу бумаг. «Да», – кивнула я. «Не надо на нее злиться. Она очень хочет, чтобы вы не злились на нее. Ей вас очень не хватает. А сейчас она разнервничалась, и я боюсь, что от этого действительно станет хуже». Император держал в руке бумагу. По правую руку стояло золотое перо на подставке, а рядом королевская печать размером с кулак. На бордовом сукне стола не было ни капли чернил, ни соринки. «Вам стоит попытаться поговорить с вашей матушкой», – закончила я. «Я сам решу, с кем не говорить, а с кем нет», – заметил император голосом, словно меня это не касается. У меня невольно под юбкой затряслась правая коленка. Это все нервы. Проклятые нервы. Ты что? Дрожишь? Спросил он. А я опустила глаза, видя, как трясется юбка. «Эм...» прошептала я, пытаясь приказать коленке немедленно угомониться. Я это немного не контролирую, простите. Внезапно взгляд Алладара изменился. Из холодного он снова превратился в уставший. «Присядь», — приказал император, указывая глазами на кресло. Казалось, его раздражало мое присутствие. «Ага, присядь. Тут дойти бы до него». Я смотрела на его губы, которые уже произнесли простое слово. «Казнить». Я присела на самый край кресла, борясь с желанием закончить разговор. Но я должна выполнить свой долг. На спинке роскошного кресла была резьба в виде двух драконов, которые сплелись вместе, поддерживая корону. Я вообще любила такие штучки. «Ну?» – тянула я из себя слова, не решаясь озвучить просьбу. «Что, ну? Баранки гну! Дай одну!» Вастенька, мне как-то. Ощущается внутри какая-то непосебятинка. «Соберись!» Рыкнула я на себя. Не помогло. Пауза затягивалась. «Вспомни, что ты просишь не за себя, а за пациентку, и все пройдет. Сразу добавится наглость, напор и задор». Мысленно напомнила я себе. «Я хотела бы вас попросить...» произнесла я осторожно. «Может, удастся сыграть на чувстве вины за недоразумение?» Пронеслась в голове мысль. Но я посмотрела в глаза императора, понимая, либо сквозь его броню не могу рассмотреть легкие угрызения совести, либо их там отродясь не было, либо он их тщательно скрывает. Так или иначе, сейчас на меня смотрят с таким холодом, что впору покупать шубу и шапку». «Не сочтите за дерзость. Мне нужна дверь в смежную комнату и маленькая кухонька», робко произнесла я, «для того, чтобы я сама могла готовить для вашей матушки». «А повар что, перестал справляться?» спросил император. И тут же, после короткой паузы, добавил уже совсем другим голосом. «Или ты что-то знаешь, но молчишь?»